Елена Прекрасная «Скорее, писатель, выручай!» Вызывает меня по телефону Алена. «У нас за дверью три плеваки. Такой беспорядок наделали. Ужас!» «Вы сами справиться не можете», — удивился я. «Так они ж плюются. Я еле удрала. А Кир и Ветер заявили, что с верблюдами они не воюют. Мы заперлись в квартире». «Кто они такие?» Семенов, Семенов и еще Семенов. Брать что ли? Нет, просто однофамильцы и одноклассники. Ну и одноклассники. Я покачал головой. Сейчас приду на помощь. Я проковылял с палкой до такси, доехал до Арбатского переулка, поднялся в лифте. Действительно, три толстяка из пятого класса старательно оплевывали черную клеенку двери. Наших бьют. Сказал я грозным шепотом, преграждая палкой путь к отступлению. А ну, замри! Толстяки опешили, замерли. Я позвонил. Дверь тут же открылась. Заходи по одному в квартиру. Суд и расправа у нас справедливые и короткие. Квартира напоминала поле боя. В гостиной раскиданы книги, в спальне гора подушек и одеял на полу. В кухне сломан самый высокий кактус. Ты, Семенов, я указал пальцем на первого попавшегося толстяка. Уложи на место книги и вытри пыль. Ты, Семенов, застели постели и пропылесось ковер. А ты, третий Семенов, как самый старательный плевака. Возьми в ванной тряпку, мыло, таз, отмой дверь. Ребята, обратился я к своим. «Помогите этим, штрафникам!» Толстяки, выпучив глаза, молча и старательно принялись за дело. Кровати были застланы с солдатской добросовестностью. Энциклопедия встала в порядке алфавита, дверь сияла мокрой чистотой. Сам я забинтовал клейкой лентой кактус, придал ему прежний вид. Вся эта свалка, как выяснилось, случилась из-за гаврика. Семеновы пришли взглянуть на спасенного пса, Их чинно и благородно впустили, продемонстрировали экстерьер собаки, и тут один из Семёновых заявил, что это его пропавшая собака. И началась потасовка. Сейчас состоится суд, а потом расправа. Я сел на стул посреди гостиной. Трое моих стали по одну сторону стула, трое Семеновых по другую. «Где пёс?» — спросил я. «Приведите». Кир бросился на балкон и вернулся с рыжим сеттером. Глаза его сияли. Я догадался, чья куртка согревала больного пса в ящике. Пёс метнулся туда-сюда, изучая обстановку, и замер на крепких лапах, высунув мокрый горячий язык. Казалось, узкая его мордочка растянута смущенной улыбкой. — Какой он породы, Семенов? – спросил я бывшего владельца собаки. — Как какой? — Семенов поскреб затылок. Домашний, а ты что скажешь, Кир? Это Сеттер, гордо произнес Кир. Замечательный охотничий пес! Что ж ты выгнал такую редкую собаку из дома, Семенов? Я не выгнал, нагло отвечал Семенов. Она потерялась. А ну прикажи ей что-нибудь. Джим! Семенов присел на корточки, протянул руку. Иди сюда! Сеттер покосился на него коричневым глазом, но с места не двинулся. «Теперь ты, Кир!» Кир хлопнул себя по коленке. «Ко мне, Гаврик!» И Гаврик тотчас подскочил к нему, радостно залаял. Я встал, громогласно объявил. «Приговор суда!» «Семёнов, зачем ты всем морочишь голову?» «Ты увидел хорошую собаку и решил присвоить!» Семенов насупился, засопел. Да, он мне понравился, признался лже владелец и оглянулся на приятелей. Да вы пираты, Семеновы, пираты 20 века, презрительно произнес я. Пираты покраснели. Что же вы так, а? И тут пираты заговорили горячо и с обидой в голосе, указывая на Алену, Кира и ветра. А что ж они не хотят с нами дружить и играть во дворе, и научить летать над крышами?» «Как это летать?» — удивился я. Молчаливый ветер улыбнулся голубой загадочной улыбкой. «Потом покажем», — и обратился как старший к Семеновым. «Эй, вы, болтуны и слюнтяи! Вы даже учительницы пожаловались, что мы летаем. А как я могу вас взять с собой? Еще вздумайте плеваться сверху на прохожих». «Не доросли еще!» — отрывисто бросил Кир. «Идите и дорастите!» — завершила суд Алена. Семеновы попятились задом к двери. Лица у них были растерянные. Они были готовы дорасти хоть сейчас, но чувствовали, что сделать это за одну минуту после всего содеянного никак не удастся. Они молча вышли на площадку и стопотом бросились вниз. Мы вдовольных нахохотались, поиграли с послушным ласковым Гавриком и спустились во двор, оставив пса сторожить квартиру. В вашем классе были такие противные люди, как Семеновы? – спросила меня Алена. У нас, да никогда. У нас во класс был. Я крепко сжал кулак, потрясым в воздухе. Один за всех, все за одного. Так не бывает? – вздохнул Ветер. Еще как бывает. «Мы все сплачивались против Елены, но она, как правило, побеждала». «Кто она, Елена?» — живо обернулась Алена. «Интересно знать». «Наша учительница по-немецкому». «Она, правда, армянка?» «Арзуманян». «Елена Григорьевна». «Елена Ега, «Она же Елена Прекрасная». «Так хочется увидеть настоящих людей», — вздохнула Алена. «Вашу Елену, ваших ребят». «В самом деле», — подумал я, — «было бы здорово заглянуть в дверь класса, увидеть, как командует Елена, и тотчас вернуться». Я выбрал в череде лет 1946 год, когда я был восьмиклассником и назвал адрес нашей 265-й школы. «Я готов», — отозвался Кир. «Делай, как я». Через минуту мы были в знакомом школьном дворе. Нога моя не болела. На мне были потрепанные ботинки и серый школьный китель тех лет со стоячим воротником, который ребята с интересом осмотрели. «Какой ты взрослый писатель!» — торжественно объявила Алена и, приподнявшись на цыпочках, коснулась моих волос. «Оказывается, они у тебя вьются?» Я представил себя со стороны. Длинные руки и ноги торчат из формы, а волосы закручиваются в завитки, хотя по утрам я старательно обрабатывал их мыльной расческой. Я показал на значок третье разрядника по бегу, похвастал. «Между прочим, чемпион среди юниоров. На 800 метров!» И справедливости ради добавил. «Правда, сейчас мой рекорд побивают даже девчонки». Мы поднялись по ступенькам, вошли в вестибюль и увидели дежурную нянечку под часами с маятником. Возле нее на тумбочке горка мела, тряпки и колокольчик, которым она оповещала на всех четырех этажах о начале и конце урока. «Поспешай, хлопцы!» — строго велела нянечка, взглянув на часы. «Урок-то идет? Мы чинно проследовали на третий этаж в огромный пустой зал. Когда-то школа была гимназией, и наши учителя почти все с гимназическим образованием гордились тем, что здание школы нестандартное. На первом и втором трудилась малышня, на третьем и четвертом занимались в кабинетах старшеклассники. Переселения на переменах из кабинета в кабинет носили характер военных экспедиций с боями местного значения. «Но где здесь наши?» Сердце громко застучало. «Где-то должны быть наши». Я принялся тихонько отворять двери, заглядывать в классы. Разноголосье вырывалось ненадолго в пустой зал, оживляло прошлое наш физик прошептал я и дал ребятам полюбоваться грузной фигурой на костылях евгений евграфович а проще фс физик ходил вдоль рядов мерно взмахивая костылями заглядывал в тетради где писалось контрольное и отдуваясь как паровоз привычно гудел на каждом шагу фс фс фс внимательнее молодые люди Глядите на доску. Что такое ФС? Прошептал ветер, поедая взглядом блестящие приборы и машинки. ФС формула работы, пояснил я по учебнику. Сила, помноженная на расстояние. Это работа. Любимая формула физика. Смотрите, кто-то ползет! прошептала Алена. Между партами на четвереньках двигался школьник, зорко наблюдая за Евграфчем. Куда он? За шпаргалкой, ответил я. Какой смелый! Да не смелый он, а нахал. Я знал, что будет на уроке завтра. Физик принесет пачку контрольных, торжественно взгромоздится на кафедре, поставив рядом костыли и начнет раздавать сначала работы с оценкой 5, набрасывая верное решение на доске. Отличник передает тетрадь соседу двоечнику. Тот жирно пишет на ней свою фамилию, и пока кто-то отвлекает ФС у доски, изымает из пачки свою тетрадь, а фальшивку кладет сверху. Через минуту добродушный ФС называет его фамилию и поздравляет двоечника с заслуженной пятеркой, не понимая, почему взрывается весельем весь класс. Он подслеповато щурится у доски и снова что-то чертит, а по проходу осторожно следует новый кандидат в отличники, Все с той же тетрадью. А на другой день отличник будет плавать у доски, и ФС с огорчением поставит ему пару. В следующий кабинет я не рискнул открыть дверь, ожидая быстрой реакции химика и приник к замочной скважине. Но Николай Георгич настиг меня и здесь. пронесся из учительской классу на такой скорости, что синий халат раздулся парашютом. Он огрел меня по спине, громыхнул дверью. «Не мешай работать!» И сразу же за стеклом двери что-то яркое вспыхнуло. Наверное, свершилась реакция в колбе, и раздался пронзительно резкий голос химика, диктовавшего конспект урока. Все остальные голоса оборвались до самой переменки. Ребята быстро и сосредоточенно строчили в тетрадях. Диффузия. — объяснил я приятелям поступок химика, потирая нывшую спину. — Он у нас нервный. Зато к историку, Иван Павловичу, я заглянул свободно и нахально. Но и здесь сидел не наш класс. В комнате творилось чёрт знает что. А маленький Павлович в темных очках невозмутимо повествовал о какой-то эпохе. Можно было заниматься чем угодно, лишь бы он был у карты с указкой, а мы на своих местах. Зато когда однажды Павлович вышел на минутку, и мы рванули через окна по приставленным заранее лестницам, он, вернувшись, был сильно озабочен пустотой комнаты и впервые направился с жалобой к директору. Они вскоре оба явились в класс и увидели привычный набор серьезных физиономий. Директор покачал головой, просил продолжать урок, и снова вокруг историка вспыхнула веселая чехарда. Учителя, конечно, все знали о нас. Знали даже подстрекателей каждой дерзкой затеи, но не выдавали начальству. Выдать кого-либо без особой нужды считалось неприличным в неписанных правилах школы. Помню, я гонялся в пустом классе за приятелем Юркой. Обидчик успел выскочить в коридор, я притаился у двери с тяжеленным портфелем, и когда она отворилась, на радостях огрел приятеля по загривку. С изумлением и растерянностью обнаружил я, что на пол мягко опускается не Юрка, а молодая учительница, физичка. Она тоже глядела на меня с удивлением, соображая, что к чему. Быстро поднялась, прижала палец к губам, прошептала, «Только не говори никому». И не вспоминала больше об этом казусе. Кира Витаминовна ее звали. Виноват, Вениаминовна. А ведь нас была целая тысяча, тысячи диких, жизнерадостных, необъезженных жизней уже ребят. Я только теперь в пустом гулком зале представил, как нелегко приходилось учителям управлять этим непредсказуемым народом. Нас называли товарищами, разбойниками, прохиндеями, милостивыми государями, нас обильно одаривали, не смущаясь снижением процента успеваемости, двойками, единицами и даже нулями. Но в нас верили, как верят в будущее. Ведь каждый должен был унести в себе частицу учителя. И я прочитал вслух и объяснил ребятам пароль нашей 265-й школы. «Ум на ноль будет ноль, ум на ум будет ум. Ясно всем, без всяких дум». «Здорово!» — вспыхнул ветер. «Просто и мудро, как таблица умножения». Я не успел ответить. Услышал знакомый гортанный голос за спиной. «Ты почему здесь, а не в классе?» От неожиданности вздрогнул. «Точно. Это она. Елена. Елена Григорьевна. Худощавая, живая, быстрая. Бьющиеся волосы встрепаны, нос торчит любопытным крючком, а глаза — как два обжигающих солнца, как две черные дыры в незнакомый тревожно-радостный мир Вселенной. «Марш в класс!» — продолжала Елена, видя меня насквозь. «А это кто?» «Мои двоюродные...» — пролепетал я. Не, «Не с кем оставить. Ладно, идем со мной». Класс вскочил, хлопнув крышками парт, торжественно умолк и снова зажужжал, когда по указанию Елены моя троица устроилась на последней партии, а я занял свое место рядом с Витькой Махмутовым, на предпоследней. «Вы что, отвыкли от общества дам?» — съязвила Елена, проследив всеобщее направление взглядов. — Сестра вашего товарища позанимается вместе с нами. Кто-то дернул меня за рукав. Алена выглядела растерянной. — У вас одни мальчишки? — полувопросительно произнесла она. — Девчонки в соседней школе, — ответил я. Совсем забыл объяснить, что у нас раздельное обучение. Да и возбуждение одноклассников я понимал. Они впервые видели девчонку не в юбке, а в джинсах. Попробуй разберись сходу, что это за интуристка. Придется отвечать на записки. «Руйх! Тихо!» — призывала Елена по-немецки и по-русски. «Повторяем ларрелею И класс саркастически заулыбался, завздыхал. «Как надоела она нам, эта рейнская русалка ларрелея завлекающая в прохладные бездны рыбаков простофиль. Мы мгновенно сплотились единым фронтом против Елены. А Елена вела наступление, как боевой маневренный танк на пехоту. Команды так и сыпались на наши головы. «Читай, продолжай, исправь ударение, разбери порядок слов, назови суффиксы, префиксы, склонения, спряжение, окончания». За урок Елена успевала спросить весь класс, а иных по нескольку раз. Я чувствовал, как замерли за моей спиной Алены, Кир и Ветер. Они наблюдали впервые подобный натиск, шквал, атаку. Раз уж решили заглянуть в наш класс, пусть знают Елену, эту бабу-ягу в юбке, стремительно летающую между рядами. Я склонился над партой, отвечая на записки одинакового содержания. «Признайся, что за кадр в майке и штанах ты привел? Отвечал односложно. «Иностранка, зовут Алена». И снова вопросы. «Заграничный дворник, что ли, в штанах?» «Сказано, Двоюрдная сестра. Заткнись!» Елена в один миг уловила и пресекла мою деятельность, подняла меня с места, велев читать Лорелею сначала. Я не мог припомнить ни одной строки. Стоял и молчал, как дубина. И тут сзади раздался шепот подсказка. «Их вайс нихт. Вас золь эс бедойтен». Строка, произнесенная Аленой, обожгла меня. Не знаю, что стало со мною, душа моя грусти полна. Я мгновенно вспомнил весь текст гейны до конца. Молодец, девочка! Громко похвалила Елена Григорьевна. Ты изучаешь немецкий? Алена встала. Нет, английский. Но знаю немножко немецкий, французский испанский. Садись. Усадила ее мягко Елена и обратилась к классу. Учитесь, не учи, у дамы. А ты? Она опустила взмахом ладони и меня. Скажи спасибо за подсказку. Спасибо, улыбнулся я Алене. Теперь никто не сомневался, что она иностранка. Спасибо, повторил я про себя, обращаясь уже к учительнице. Елена никогда не отвергала подсказки. Вообще ничего полезного, что могло бы пригодиться нам в будущем. Она мудро, учила нас уму-разуму, учила разбираться в текучке жизни, учила искусству жить, учила, как надо воевать и одерживать победы. «Сегодня репетиция ревизора», — прошипел мне в ухо сосед по парте Витька Махмутов. До сих пор он сидел, как истукан, не обращая внимания ни на меня, ни на пришельцев на задней парте, и вот очнулся. «Роль выучил?» «Успею», — ответил я. «Не подведи», — изрёк классный худрук. Я играю Хлестакова. Витька Городничева. Женские роли дублируют наши одноклассники. Позже для настоящего представления мы пригласим актрис из соседней школы. Витька сквозь щель на парте изучает текст пьесы. После второго прочтения, я знал это, он помнит любой текст наизусть. Тут ты его и настигла, Елена. Выросла рядом с партой. Махмут едва успел задвинуть книгу в ящик. Махмутов, отвечай. Витька встал, огорченно развел руками, произнес фразу с первой страницы старого учебника. Анна Унд Марта Баден. Все так и покатились. Вот отмочил. Вспомнил, как купались в прошлом веке Анна Унд Марта. «Ну, Махмутов, быть тебе циркачом. весело напророчила Елена. «Пересядь-ка на свободную парту подальше от соблазнов. Пиши в тетради Лорелею!» Витька перешел на другое место, замер в классической позе мыслителя, потом зацарапал пером в тетради. «Может, ему подсказать?» — заволновалась Алена. «Не надо. Он знает наизусть, успел прочитать», — ответил я. Елена не ошиблась и на этот раз. После школы Витька окончил цирковое училище, некоторое время выступал на манеже и подался в Мимансы театра оперы и балета. Мы точно не представляли, что делает Миманс на сцене, знали только, что он не на первом плане. И все же Махмутов выдающаяся личность. Никто из нас не стал мимансом, а он стал. Я продолжал получать записки. Сегодня в Соколе. Джордж из Динки джаза. В заре истребители, в Эрмитаже джаз-оркестр утесова. В оперете летучая мышь. Рискнем писатель. Я передал записки друзьям на заднюю парту для расширения кругозора. Там сразу загорелись, стали меня теребить. Рванем писатель! Я покачал головой. Разве можно все сразу переварить? Для этого придется застрять в прошлом надолго, а это не отвечает правилам игры. Я вгляделся в одноклассников. Костя, он же Кот, по фамилии Куликов, Жора Левин, Юля Семенов, Юра Редькин, Лёня Могила. Мы увлекались всем, что подсовывало нам жизнь. Поглощали фильмы, спектакли, книги, пластинки, мастерили радиоприемники, сажали на пустыре картошку, играли в хоккей, бренчали на гитаре. Возрождалось довоенное время для тех, кто выжил — вернулся с фронта или просто подрос за годы войны, кто мог наслаждаться тишиной ласкового осеннего вечера, мог в кругу друзей петь, танцевать, шутить, мечтать. Счастливое послевоенное мирное время. Пройдут годы, и Костя будет строить заводы в Алжире, Ажора, Жора — бам, доктор наук Семенов работать со сплавами металлов, Юра Редькин станет инженером-железнодорожником, а Алёня, как известно, медиком. Да и все остальные не отстанут. Кто подастся на космодром, кто на завод, кто на научные кафедры. А Витька в миманцы Об этом мы узнаем, встретившись вместе на юбилее Елены Григорьевны. Будут там и три доживших до пенсии школьных учителя, и наш строжайший директор Николай Семенович. «Попрошу всех встать!» Раздался вдруг в классе громкий артистический баритон директора, и все мгновенно вскочили, громыхнув крышками, уставились на дверь. Дверь не шелохнулась. «Левин!», Левин" — сурово произнесла Елена. «Опять ты безобразничаешь?» Класс хохочет. «Да, это Жорка Левин. Его штучки со звуковой имитацией». «Иди к доске!» — велит немка. «Спрягай их вайс Крепкий паренёк с цыганским лицом невозмутимо скребет мелом по доске. Оставшийся в войну сиротой, бывший деддомовец, принят в нашу школу с испытательным сроком под ответственность комсомольской ячейки. Жора прекрасно знает об этом и позволяет себе безобидные шутки крайне редко. Да и много лет спустя на семейном празднике Елены Григорьевны боевой заместитель начальника строительства БАМа, Георгий Маркович Левин, все такой же заводной, Всего один раз и рявкнул «Попрошу!» И все расхохотались. А директор, отвыкший уже командовать учениками, растерянно оглянулся, пока не сообразил, что это опять он, Жорка, и погрозил ему пальцем. Елена, привычно управляя классом, то и дело бросает испытующий взгляд на меня и моих родственников. Глаза ее вспыхивают загадочным светом. Неужели о чем то догадывается? Я оглянулся увидел лукавый огонек Алёниных глаз устремленных на учительницу они наверное вели не мой диалог девочка признайся ведь ты не его родственница да признаюсь и он не совсем такой каким я его знаю в чем тут дело не могу вам ответить ведь я его не видела таким как вы я догадываюсь ты девочка из будущего и он оттуда же он всегда ловко играл свои роли Лицо Алены вспыхнуло золотым отблеском. Она полюбила нашу Елену. А ее братья, вот лопухи, достали карманный компьютер, принялись задавать друг другу разные задачки. Я зашипел, как горячая сковорода, на которую блеснули воду. «Уберите машинку!» Они удивились, но убрали. «Чудаки чего доброго объявят о всеобщей компьютеризации? Потребуют дисплей?» А у нас не только дисплеи, но и первые телевизоры с крохотным экраном и водяной линзы еще не появились. Мы лопаем на обед суп из крапивы и оладьи из картофельных очисток, а не всякие там деликатесы. Нет, пора смываться». Серебряной трелью прозвенел колокольчик. По этажам шла дежурная нянечка, оповещая всех о конце урока. Восьмой А громким пушечным ядром вылетел из двери в зал. У доски Елена объяснялась с Жорой. Я сказал как можно спокойней. «До свидания, Елена Григорьевна!» «До свидания», — ответила она. Черные глаза вспыхнули прощальным салютом. «Спасибо за подсказку», — я взял за руку Алену. «Мне ведь весной на экзамене Лорелея достанется». Алена улыбнулась. «Но мы не останемся здесь до весны». Я продолжал развивать свою мысль, прокладывая путь в толпе ребят, спешащих в раздевалку. «Вам хорошо. Вы всего два экзамена в школе сдаете, А мы каждый год. Разве тут все запомнишь?» Сама Елена передавала в случае крайней необходимости завернутую в тряпочку шпаргалку тому, кто горел у доски и отворачивалась к окну. «Она добрая», — сказал Кир, а ветер молча кивнул. Среди суматохи мы незаметно скрылись в стене, Вернулись в свой двор. Долго молчали, сидя на лавочке, переживая недавний урок. Я все видела, сказала Алена. Вашу Елену, Елену Григорьевну. А когда вы называли ее Еленой Прекрасной? К сожалению, после смерти. Мы осознали все слишком поздно. К ней обращались за советом и помощью все бывшие ученики. Кто женился, кто разводился, у кого были трудности на работе. И когда кто-нибудь улетал в командировку и не с кем было оставить детей, он звонил Елене. «Елена Григорьевна, я в цейтноте!» И она всегда бросалась на помощь. Мы вспоминали о ней, сухонькой, седой, неизменно веселой и мудрой Елене, как о палочке-выручалочке, в самую трудную, самую последнюю минуту, не осознавая до конца, что живем. Под ее щедрым покровительством. Мы, взрослые, были для нее всегда учениками: Юрой, Женей, Лёней. У нас не будет Елены Прекрасной, вздохнула Алена. Будет другая, ответил я. И кота, и Жоры, и Миманса. Будет, все будет. Я вас с ними познакомлю. Нужны только терпение и полет фантазии. В полет! Кир вдруг соскочил со скамьи. Витрагон, ты готов? Готов. Мы немножко полетаем и вернемся, пояснила мне Алена. Вы правда умеете летать? Спросил я без всякой иронии. Я уже ничему не удивлялся. Умеем! смешно прошлепал губами витрагон. Когда ты снимешь гипс, мы возьмем тебя с собой. А так можешь разбиться. Я нагнулся, ощупывая тяжелую гипсовую ногу, а когда поднял голову. Ребята уже бежали по солнечной стороне улицы. «Не скучай, писатель!» Тут я запаниковал. Стал лихорадочно анализировать все происшедшее со мной. Зря я не дождался отца, когда был в нашем дворе. Забыл, что он возвращался с работы поздно. Встречаясь, мы разговаривали кратко, по-мужски, скупо. «Ты ужинал?» «Ужинал. А где мама?» «На кухне ждет тебя». Бывший купеческий двухэтажный дом был переполнен семьями. В кухне горелись десяток керосинок с разнобокими кастрюлями. Великой интуиции требовал поход в туалет. Время и пространство нашей жизни были расписаны точно и скупо наперед. Я и сейчас среди великолепия жизни сказал бы отцу, если б случайно встретил его на улице, «Мама ждет тебя, она на кухне». Но отца нет. Нет и той общественной кухни. Есть новые дома, квартиры, гостиные, спальни, кабинеты. Я глядел двор, улицу, небо. Все было пустынно. Ребята не торопились возвращаться из своего загадочного полета.